Глава 17 д Подземная полость имела слегка вытянутые габариты, потолок возвышался на недосягаемом уровне, из которого торчали пронизывающие почти до пола корявые корни, принадлежащие неизвестной растительности, произрастающей на поверхности. Эти странные древесные отростки стремились попасть в раздутые, шевелящиеся чаны во множестве расположенные по всей длине помещения. Первым делом, что сделали усатые хозяева цеха биофабрики, так это оплевали гостей на пороге, чем только могли с ног до головы. Этим сильно опечалив ожидающего другой более гостеприимный прием без слюней землянина. Олег быстро сменил в левой руке меч на энергощит, приняв на него весь поток липкой гадости, которая затвердевала, едва касаясь защитного поля, одновременно шипя и пузырясь, потом становясь прочная, как эпоксидка. Под прикрытием такого плотного полива выдвинулась осмелевшая пехота. Мелкие размером с собаку паразиты, напоминающие кровососущих клопов, только в прочных панцирях, быстро семеня короткими ножками, они за несколько мгновений преодолели половину пути. Благодаря работе и с к и на свое в р е м е н н о р а с к р ы в ш е г о для огнемета окно проем в щите сразу удалось в ответ обильно залить все магическим напалмом. Словно раскаленная лава тот п о т е к сжигая на своем пути всю в р о ж д е б н у ю органику ближайшие биостроения, к которым подошла граница огня, затряслись, з а б у р а л и п о ч е р н е в загорелись. а с и д е в ш и е на них светлячки принялись мигать, как новогодние гирлянды в режиме перегрев. Скорее п о з о в и т е дедушку Мороза. Сложный биохимический процесс в этих лоханях был нарушен. Фабрика остановила производство очередного монстра. вылив на пол едкую, парящую жидкость, останавливая напалм. Космонавт, вспомнив классические фильмы из архива Дома культуры Звездного городка о космических монстрах и о их коварстве, лишь хмыкнул и подбаил в градусов, к уже начинавшему затухать из-за пролитого вещества огню. И даться в пламя уже никто не спешил. Разумные жуки попятились назад, опасаясь поджариться, что давало возможность двигаться за ними по выжженной земле. И тут в воздухе мелькнула тень. Человек приподнял шлем и попытался осветить поисковым фонарем пространство над головами. В этот момент сверху как хлыстом ударил гибкий, подвижный отросток наподобие длинного, толстого питона, диаметром около 350 миллиметров. Его утолщенная оконечная часть была обвешана острыми крючками, шипами, роговыми пластинами, а в углублении в середине зияла распахнутая зубастая пасть. Размазавшись по прозрачному щиту. Монстр попытался его пронзить бивнями и клыками, при этом о б и л ь н о смачивая ядовитой жидкостью. Но своевременный взмах клинка, в ы ш е д ш и й из-за спины ч е л о в е к а э л ь ф и й к и оставил валяться обрубок страхолюдины на полу. Олег благодарно улыбнулся спутнице. В то же время с другой стороны прилетел еще удар, гораздо сильнее прежнего, тычком отодвинув мужчину на несколько метров назад. Только молниеносная реакция спасла беглецов от инвалидности. Новый выпир, как его определил симбионт, п о п р о б о в а в защиту на прочность, тут же в з в и л с я обратно в высь для очередного набора скорости, целомудренно не дожидаясь возмездия. Видимо, коллективная связь между о с о б и м и р о я была далеко не вымыслом. Кроме этого хитреца вокруг оказалось еще трое таких коллег долбёжников, по очереди засвидетельствовавших резкими ударами свое почтение. Ошибку первого больше не повторяли. И выпадами сильно просаживали э н е р г о щ и т Дальнейшая т р а т а энергии впустую на неуязвимого противника могла закончиться фатально. Даются ли наведения для турелей? Отстрелива им зубастые концы? Мужчина переслал алгоритм ведения огня по уязвимым точкам и синхронизировал имеющуюся у группы оборонительную артиллерию. Шесть излучателей средней мощности хватило сделать больно прятавшимся на расстоянии налетчикам. И лишить каждого его шипастого хвостовика, их истошные крики и визги добавились к общему шуму, производимому тараканьи братьей. Люди продолжили планомерное движение вперед, вытесняя и уничтожая защитников. Это напоминало Олегу спуск в ад, где все было охвачено огнем и рогатые тени мечутся между булькающими котлами. м ы с л е н н о е сравнение окружающей картины с сценами с из мистических трактатов заставило его обратить внимание на качество воздуха. Мне кажется, или в этом помещении воняет трупаками. Поморщился землянин, принюхиваясь к запахам, большинство из которых все же относилось к сожженной плоти. Спасибо, что спросил. У вас функционируют носовые дыхательные фильтры, очищающие воздух от примесей, иначе бы давно задохнулись от ветающего здесь с м р а д о разложения. Инсектоиды зачем-то стаскивают всех мертвых созданий сюда, поэтому вся полость заполнена миазмами, пояснил помощник, изображая интонацию мученика с заложенным носом, еще успевая хохмить между делом. Сейчас доберемся до ближайшего бассейна и посмотрим, чем его наполняют. Кстати, у меня заканчивается мана, скоро вырубится огнемет и нечем будет отапливать помещение. Значит, переходим ко второму плану. Последние фразы мужчины были уже адресованы Эльфики. й Второй план разработан полковником задолго до этого момента, еще на корабле и рассчитан на прорыв через массовое скопление противника. Информация о его применении была также загружена в бук-блок партнерши. б е р к у т о в неожиданно пришла в голову идея: зачем тратить усилия мышц на частые однообразные взмахи клинками, когда есть вращающиеся серво-приводы на с к а ф е Так родилась программа управления одновременным вращением мечами в составе группы с помощью механизаций под названием кофемолка. Оружие по команде подхватывалось умным устройством на обратных сторонах з а п я с т ь й и под управлением Искина начинало создавать п р о п е л л е р о о б р а з н ы е круговые завихрения. При желании хозяин мог остановить один из клинков и резко удлинить его до пяти метров, чтобы пронзить целую толпу врагов. Пройдя еще немного за затухающей волной огня и собравшись силами. Оба фехтовальщика переключились на новый режим и побежали с ускорением вперед на опешивших жуков. Включилась полная синхронизация вращения, и поранить друг друга было практически невозможно. н а н о п о м о щ н и к немедленно изменял траекторию вращения, в в о д я лезвие неосторожного владельца от опасного контакта дружественного удара. Пройдя так по плотным рядам врагов, как комбайн по жатве, собрав чудесный урожай нарубленных насекомых. Беркута в краем глаза заметил, что антеры за их спинами хватают павших, а точнее их куски, и волокут к р а з л о ж е н ы рядом шевелящейся емкости. Ее мясистые стенки колыхаются, создавая иллюзию неимоверно распахнутого рта, глотающего все, что в него забросят. м н о г о ч и с л е н н ы е прожилки то набухают, то пульсируют, а на одной из сторон даже обнаружились затянутые бельмом оставшиеся от б е д а л а г и м у т и р о в а в ш е г о существа выпученные, полные страдания глаза. В свете искателя над биососудом поднималось испарение, этим обозначая, что внутри идет какой-то физико-химический процесс. Вероятно, н а п о л н и в ш и й с ь с ы р ь е м до предела, лепестки ближайшей чаши схлопнулись. Сидящий на наросте светлячок, как потерпевший, замерцал цветовым кодом, привлекая начальника цеха. Внутри началось круговое движение, будто гигантский язык оттопыривал щеки. Висящий над бассейном корень удлинился. И пробив шкуру сооружения, вонзился в сгусток внутри. Полоскание в стиральной машине прекратилось, превратившись в судорожные метания внутри от стенки к стенке. Рассматривать это интереснейшее с точки зрения земной науки явление в тот момент было не совсем удобно, так как оставшиеся тараканы пошли свой последний и решительный бой, отвлекая опасных гостей на себя. Несколько раз их даже пришлось осадить, выдвигающимися пиками, накалывая пачками, как на шампуры. Плёточники же, которым отстрелили головы, больше в поле зрения не появлялись, зарывшись куда-то в грунт. Иначе бы прилетающие сверху удары булавами, когда не ждешь, могли быстро решить исход боя в пользу хозяев поля. Что-то мне не нравится, эта фабрика прачечная. Чувствую, отстирают они нам сейчас новые проблемы. Что это за странные отростки, свисающие с потолка? Продолжая рубить и колоть Беркутов сверился с запасами нанитов и маны. Это корни растущего наверху дерева Кукудрама. Судя по их поведению, происходит перекачка темной энергии тому, кто лежит внутри чрева. Подытожил а н а л и з и Скин. Ты чего же умник раньше не сказал об этом? Что над нами дерево некромонгеров. Теперь понятно, что здесь за фабрика. Тараканы собирают трупы для изготовления армии нежити, а вон, кстати, и омут пространственного перемещения для доставки сырья и отправки готовой продукции. Поставил мысли на маркер на внутреннем визоре, чтобы это увидели остальные. Наша задача уничтожить тут все инкубаторы, производящие эту дрянь. Эйла, займись рубкой строений, я буду тебя прикрывать. Шедшая чуть позади девушка переместилась в атакующей формации и теперь вперед, и покачивая кормой пошла как смертоносный двухвинтовой вертолет в сторону набухшей чаши, но дойти до нее не успела. Цветок из плоти раскрылся с хлопком. И из него, как марионетка, зависнув на корне дерева, поднялся огромный обтекающий, жуткий уродец, состоявший из множества лап, щупалец и клешней. Помимо этого анатомического театра, к его туловищу было прилеплено пять голов, с о ж в а л а м и зубами и бивнями. Все части этого био-конструктора блестели от некой субстанции, защитной пленкой покрывающей поверхности. Алекс разворот а в л и л остатки маны в огнемет и пустил напор в чудоюда. Магический огонь, словно отразился от зеркала, и пошел обратно. Пришлось в один прыжок обогнать ничего не понимающую эльфийку и прикрыть ее собственным щитом. Напалм, разлившись вокруг, принялся поднимать температуру в скафах, чем сильно напугал подругу. Не бойся, дорогая, мы не сгорим. Нужно только выйти из пламени назад и потянул девушку обратно. Этот квазимода из Мухасранска создан отражающим з а к л и н а н и е Чувство боли ему также не знакомо, так как изначально уже мертв. Тут нужно хирургическим методом обратно разобрать его на запчасти. Это не поможет. Посмотри, эти муравьи тащат труп у на сборку в ту бадью. А это уже п о л н а и скоро выпустит очередного монстра. Нам надо бежать отсюда, пока их не стало очень много. Паника начала захватывать Эльфийку. Она не могла оторвать взгляда от очередного набухающего кожистого бутона. В этот момент в невидимом потолке вдруг открыли отверстие. Через которые проник свет с поверхности планеты. Через них потолком пошли, спускаясь по корням подкрепления спецназовцев, ранее не успевших схватить беглецов в тронном зале королевы. Мужчину и женщину мигом окружили и стали медленно сжимать кольцо, пугающе пощелкивая, искали свои клыки.